набор инструментов, акровавленный и медведь. С самого призыва отца в армию в прошлом октябре гнев Руди Штайнера копился очень славно. И новости о возвращении Ганса Хубермана хватило, чтобы Руди сделал ещё несколько шагов в том же направлении. Лизель он ничего не сказал, не жаловался на несправедливость. Он решил действовать. В самое भровское время предзакатных сумерек он шёл по Химельштрассе с металлическим чемоданчиком в руке. Набор инструментов Руди Штайнера. Чемоданчик был обшарпанный, красный и длинной с крупную коробку из-под ботинок. Лежали в нём следующие предметы: Ржавый складной нож одна штука, маленький фонарик одна штука, молоток две штуки, один средний, один маленький. Полотенце для рук одна штука, отвёртка три штуки разных размеров, лыжная маска одна штука, чистые носки одна пара, плюшевый мишка одна штука. Лизыль увидел его в кухонное окно. Целеустремлённый шаг и решительное лицо. точно, как в тот день, когда он отправился искать отца. Ручку чемоданчика он сжимал со всей возможной силой, а все его движения были деревянными от ярости. Книжная горишка уронила платенце и вместо него схватилась за единственную мысль: Руди идёт воровать. Она помчалась за ним. Даже ничего похожего на привет не прозвучало. Руди продолжал шагать и говорил сквозь холодный воздух перед собой. Проходя мимо многоквартирного дома Томи Мюллера, он сказал: "Знаешь, Лизыль, что я тут подумал? Ты никакой не вор". И возразить он ей не дал. "Да тётка сама тебя пускает. Господи, она даже выставила тебе печенье. По-моему, это не воровство. Воровство это что делают военные. Берут твоего отца, моего. Он Пнул камень, и тот звякнул от чью-то калитку. Руди прибавил шагу. Все эти богатые фашисты на Гранде-штрассе, Гельб-штрассе, Хайде-штрассе. Лизель думала только о том, как бы не отстать. Они уже миновали лавку фрау Диллер и вовсю шагали по Мюнхен-штрассе. Руди, ну и как оно все равно? Как что? Когда берешь там свои книги? Тут Лизель решила... дальше не идти. Если хочет услышать ответ, ему придётся вернуться. Ируди вернулся. Ну. Но опять не успела Лизель Ирта открыть, Руди сам ответил на свой вопрос. Приятно, правда, украсть то, что украли у тебя. Стараясь задержать Руди, Лизель заставила себя сосредоточиться на его ящике. Что у тебя там? Он нагнулся и открыл. Всё было объяснимо. кроме медведя. Они зашагали дальше, и Рудин на ходу пространно объяснял назначение набора инструментов и что он будет делать с каждым. Молотки, например, предназначались для разбивания стёкол, а в полотенце нужно их заворачивать, чтобы приглушить звук. А Мишка? Мишка принадлежал Анне Мари Штайнер и ростом был не больше книжки Лизель. Мех на нём был клочковатый и вытертый. Уши и глаза ему пришивали много раз, но тем не менее выглядел он вполне дружелюбно. "Это", ответил Руди, "мой гениальный ход. Это если войдут дети, пока я буду внутри. Я дам им мишку, и они успокоятся". "А что ты планируешь красть?" Руди пожал плечами. "Деньги, еду, украшения. Всё, что попадётся в руки". Выходила довольно просто. Но ещё через 15 минут, разглядев внезапное молчание на лице Руди, Лизель поняла, что ничего он краснет не будет. Решимость испарилась, и хотя он ещё созерцал воображаемую славу своей воровской жизни, девочка видела, что он уже не верит в неё. Он старался поверить, а это никогда не сулит ничего хорошего. Перед глазами Руди разворачивались картины его преступного величия но шаги замедлились и разглядывая дома лизель внутри испытала чистое и грустное облегчение они вышли на гельпштрассе дома в целом были тёмные и огромные руди снял ботинки и взял в левую руку в правой у него был чемоданчик между облаками бродила луна пара километров света. Чего я жду, спросил Руди, но Лизель не ответила ему. Руди снова открыл рот, но без слов. Он поставил чемоданчик и сел на него. Носки у него намокли из-за стыли. Хорошо, что в чемодане запасная пара, подсказала Лизель и заметила, что Руди против воли разбирает смех. Руди подвинулся и стал смотреть в другую сторону, и теперь Лизель тоже нашлось место присесть. Книжная воришка и ее лучший друг сидели посреди улицы, спина к спине, на обшарпанно-красном чемоданчике с инструментами. Долго молчали, глядя в разные стороны. Когда они поднялись и двинулись домой, Руди переодел носки, а старую пару бросил на дороге. подарок для Гельпштрассе. Так он решил. Высказанная истина о Руде Штайнере. Кажется, у меня лучше получается разбрасываться вещами, чем воровать. Через пару недель чемоданчик наконец для чего-то пригодится. Вроде выбросил оттуда отвёртки и молотки и вместо них положил разные ценные вещи Штайнеров на случай следующего авианалёта. Из прошлого содержимого остался только плюшевый мишка. 9 марта, когда сирены снова напомнили Молкингу о себе, Руди вышел из дома с чемоданчиком. Пока Штайне распишели по Химельштрассе, Михаэль Хацсапфель яростно стучал в дверь Розы Хуберман. Когда Роза слёзы вышли на крыльцо, он вручил им свою беду. "Моя мать", сказал он, "а кровавые сливы по-прежнему цвели у него на повязке". Не выходит. Сидит на кухне за столом. Недели снашивались, а фрауха Цапфель даже не начала оправляться. Когда Лизаль приходила читать, старуха в основном смотрела в окно. Слова у неё были тихие, почти неподвижные. Всю грубость и враждебность из её лица выкорчёвывала. До свидания, Лизаль обычно говорил Михаэль, а также угощал её кофе. и благодарил. Теперь ещё это. Роза действовала без промедления. Проворной уткой она протопала за калитку и встала в открытых дверях соседского дома. Хальцапфель, ничего кроме Розы и сирен. Хальцапфель, выходи оттуда, жалкая старая свинья. Роза Хуберман никогда не отличалась тактичностью. Если ты не выйдешь, Нас всех убьёт здесь на улице. Роза обернулась и окинула взглядом беспомощные фигуры на дорожке. Только что смолк вой сирены. Ну и что делать? Михаил пожал плечами, растерянный, озадаченный. Лизель поставила сумку с книгами и посмотрела на него. Закричала на перекор, раздавшейся второй сирены: "Можно я попробую?" Дожидаться ответа Лизель не стало. Пробежав по короткой дорожке, она проскользнула мимо розы в дом. Фрау Хальцапфель неподвижно сидела за столом. Что же я ей скажу, подумала Лизель. Как заставить её выйти? Когда сирена перевела дыхание ещё раз, Лизель услышала Розу. Брось её, Лизель, надо бежать. Если хочет подохнуть, это её дело. Но тут вновь завыли сирены. Рукой с небес отбросили человеческий голос прочь только рёв девочка и жилистая старуха Фрау Хальцафель прошу вас совсем как в разговоре с Ильзой и Герман в день печения у Лизель под рукой было множество слов и фраз только сегодня были ещё бомбы сегодня необходимость была острее варианты Фрау Хацфель надо идти Фрау Хацфель Мы погибнем, если останемся тут. У вас есть ещё один сын. Вас все ждут. Вам же голову оторвёт бомбами. Если вы не пойдёте, я перестану ходить к вам читать. А это значит, что вы потеряете единственного друга. Лизель выбрала последнее, выкрикивая слова прямо сквозь сирены, ладонями прочно уперевшись в стол. Старуха подняла глаза и приняла решение. Не сдвинулась с места. Лизель ушла, оторвалась от стола и выбежила из дома. Роза придержала калитку, и они побежали к сорок пятому дому. Михаил Хальцсадфель остался торчать посреди улицы. "Идём", увещевала его Роза, но вернувшийся солдат колебался. Он уже собирался зайти обратно в дом, как вдруг что-то развернуло его. Только искалеченная рука ещё не отрывалась от калитки, но вот он, стыдясь, высвободил её и двинулся следом. Каждый несколько раз оглянулся на бегу, но никакой фрау Хальцапфель. Дорога казалась такой широкой, и когда последняя сирена растаяла в воздухе, три последних на Химельштрассе человека спустились в подвал Фидлеров. "Где тебя носят?" спросил Руди. Он держал в руках шимодатчик. Лизаль опустила на пол сумку с книгами и села на неё. Мы пытались привести фрау Хальцапфель. Вроде оглянулся. А где она? Дома, на кухне. В дальнем углу убежища дрожал сгорбившийся Михаил Хальцапфель. Мне надо было остаться, повторял он. Мне надо было остаться, мне надо было остаться. Голос у него был почти беззвучный, но глаза кричали громче обычного. Они отчаянно бились в глазницах, и Михаил стискивал раненую руку здоровой, и кровь затапливала повязку. Его остановил Роза. Пожалуйста, Михаил, ты же ни в чём не виноват. Но молодой человек без нескольких пальцев на правой руке остался без утешения. Он съёжился в глазах Розы. объясните мне, сказал он. Я не понимаю. Откинулся назад и обмяк на стену. Объясните мне, Роза, как она может сидеть там и ждать смерти, когда я ещё хочу жить? Кровь густела. Зачем я хочу жить? Я не должен, а хочу. Минуты шли, а молодой человек безутешно плакал, и у него на плече лежала рука Розы. остальные смотрели. Михаил не смог успокоиться, даже когда подвальная дверь распахнулась и захлопнулась, и в убежище вошла фрау Хальцапфель. Её сын поднял голову, розы шагнула в сторону. Когда старуха подошла, Михаил повинился. Прости, мама, мне надо было остаться с тобой. Фрау Хальцапфель не услышала. только села рядом с сыном и подняла его перевязанную руку. У тебя опять кровь течёт, сказала она. И вместе со всеми эти двое сидели и ждали. Лизель сунула руку в сумку и покопалась в книгах. "В бомбёжка Мюнхена с 9 на 10 марта". Это была долгая ночь бомб и чтения. В арту улизель пересохла, но книжная воришка преодолела 54 страницы. Большинство детей заснули и не слышали сирен в восстановленном спокойствии. Родители будили их или спящими выносили по лестнице в мир, наполненный тьмой, где это вдали горели пожары, а я в ту ночь собрал 200 с лишним убиенных душ. и двигался в Молкинг ещё за одной. На Химельштрассе было чисто. Отбой тут раз не давали несколько часов, на случай, если угроза не вполне миновала, да и просто, чтобы дым поднялся в атмосферу. Небольшой пожар и щебку дыма вдали, где-то у Ампера, заметила бы Тина Штайнер. Дым тёк в небеса, и девочка показала на него пальцем. Смотрите. Бэттина заметила дым первой, но отреагировал быстрее всех Руди. В спешке он так и не выпустил из рук чемоданчик, бросившись бегом вниз по Химельштрассе и дальше переулками в лес. Лизель побежала следом, поручив в своей книге бурно сопротивлявшейся Розе. А за ней ещё какие-то люди из ближних убежищ. Руди, подожди! Руди не ждал. Лизаль видела только чемоданчик, мелькавший в просветах между ветвями, пока руде пробирался сквозь деревья к умирающим от цветом и туманному самолёту. Тот лежал и дымился на поляне у реки. Лётчик пытался там приземлиться. В метрах в 20 руде остановился. Когда там появился я, он уже стоял на поляне, переводя дыхание. В тьме Были разбросаны сучья. Иголки и ветви усеивали траву вокруг самолёта, как топливо для пожара. Слева землю прожгли три глубокие борозды. Тропиливое тиканье остывающего металла ускоряло секунды и минуты, пока Руди и Элизель не простояли там, казалось, много часов. У них за спинами собиралась и росла толпа, чьё дыхание и фразы липли к спине Лизель. Ну что, сказал Руди. Посмотрим. Он двинулся сквозь обломки деревьев туда, где впечаталось в землю тело самолёта. Нос машины окунался в текущую воду, а изломанные крылья лежали позади. Руди медленно пошёл по кругу от хвоста, обходя самолёт справа. Тут стекло, сказал он. Всё застеклено. И увидел тело. Руди Штайнер никогда не видел такого бледного лица. Лизель, не подходи. Но Лизель подошла и увидела едва осмысленное лицо вражеского пилота, деревья смотрят сверху, течёт река. Самолёт ещё несколько раз кашлянул, а голова внутри качнулась слева направо. Он сказал что-то, чего дети, естественно, понять не могли. «Езус, Мария и Йозеф!» — прошептал Руди. «Он жив!» Чемоданчик стукнулся обок самолета, и явились новые человеческие голоса и шаги. Пламя погасло, и утро стало глухим и черным. Ему мешал только дым, но и он скоро выдохнется. Стена деревьев не пускала сюда краски горящего Мюнхена. Глаза Руди уже привыкли не только к темноте, но и к темноте. Но и к лицу пилота. Глаза на нём были кофейными пятнами, а по щекам и подбородку тянулись глубокие порезы. Мятый комбинезон непослушно встапорщился на груди. Не взирая на совет Руди, Лизель подошла ещё ближе, и в ту же секунду, уверяю вас, мы с ней узнали друг друга. А ведь мы знакомы, подумал я. «Поезд и кашляющий мальчик, снег и обезумевшая от горя девочка». «Ты выросла», — подумал я, — «но я тебя узнал». Она не отпрянула, не кинулась в драку со мной, но я знаю, что-то ей подсказало, я рядом. Учуяла ли она запах моего дыхания, услышала проклятое круговое сердцебиение, что она не могла. что преступлением обращалась в моей гибельной груди. Не знаю, но она узнала меня и посмотрела мне в лицо и не отвела глаз. Как только небо начало угольно сиреть, навстречу свету, мы оба зашевелились. Оба увидели, как мальчик открыл свой чемоданчик, порылся в каких-то обрамлённых фотографиях и вынул маленькую жёлтую мягкую игрушку. Осторожно вскарабкался к умирающему и тихонько положил улыбающуюся мишку ему на плечо. Кончиком уха тот коснулся горла пилота. Умирающий вдохнул игрушку и заговорил. Он сказал по-английски: "Thank you". Когда он говорил, длинные порезы раскрылись кабель как крови сбежала, виляя по горлу. Что? спросил Руди. Что вы сказали? Вы я не дал ему услышать ответ. Время пришло, и я протянул руки в кабину. Медленно вытянул душу пилота из мятого комбинезона, высвободил из разбитого самолёта. Люди подыгрывали молчанию, пока я шёл сквозь толпу. Я протиснулся на свободу. А небо надо мной затмилось всего лишь последней миг ночи. И могу поклясться, я увидел чёрный росчерк в форме свастики. Он неряшливо расплывался там, наверху. "Хайль Гитлер", сказал я. Но к тому времени я уже прилично углубился в лес. А позади плюшевый мишка сидел на плече трупа. Лимонная свечка теплилась под ветвями. Я нес на руках душу пилота. Пожалуй, верно будет сказать, что за все годы правления Гитлера никто не смог послужить ему так верно, как я. У людей не то сердце, что у меня. Человеческое сердце — линия, тогда как мое круг, и я бесконечно умею успевать... в нужное место, в нужный миг. Из этого следует, что я всегда застаю в людях лучшее и худшее. Вижу их безобразие и красоту и удивляюсь, как то и другое может совпадать. И всё же у людей есть качество, которому я завидую. Людям, если уж на то пошло, хватает здравого смысла умереть.